Глава вторая. Позже я никак не могла себе объяснить своего поведения в тот вечер. Что вело меня? Ведь всю сознательную жизнь я опасалась мужчин. Здесь в основном издержки строгого воспитания. Мой папа мусульманин, чистокровный татарин и женился на татарке, как это у нас принято. И после смерти мамы Взял в дом молодую жену, Алю, тоже татарку. Так что отношения с мальчиками строго контролировались всегда. Тем более, что жили мы в большом селе, где все про всех всегда все знали. И любая лишняя улыбка запросто перерастала в скорую свадьбу. Это невероятно странно выглядело с точки зрения той же Адельки, тоже татарки. Но ее родители жили в городе и давали ей куда больше свободы. А я привыкла, что папа в семье главный, что нельзя ему слово сказать поперек. Правда, как-то не предполагала, что это примет настолько пугающие объемы. В любом случае, скажи мне кто еще пару часов назад? что я кинусь на шею к совершенно незнакомому и, чего уж там, откровенно пугающему взрослому мужику и примусь просить его о помощи, я бы не поверила. Но сейчас я не вспоминала предупреждений родителей о том, что мужчинам нужно только одно и что доверять нельзя никому. И смотрела на этого огромного дворника как на самого главного человека в своей жизни. Того, кто способен защитить. Тем более, что он уже защищал. Просто положив свои здоровенные руки на мою талию и придержав от падения. А я бы непременно упала, потому что ноги подламывались от ужаса. Я не хотела даже представлять, что со мной сделает Марат, если поймает, и что сделает папа. Последнее тем более удивительно, учитывая, что папа меня никогда и пальцем не трогал, хватало просто сурово сдвинутых бровей. Но страх был таким всеобъемлющим, что я едва осознавала себя и стремилась лишь поскорее скрыться, спрятаться, предчувствуя беду. Именно потому так умоляюще смотрела в глаза этого дворника. Невероятно яркие в полумраке, светлые такие и, как казалось, добрые. Я цеплялась за его грубую спецовку, словно за единственный якорь, без которого мою лодку унесет прочь в шторм и в беду. «Пожалуйста!» Я пыталась говорить как можно более убедительно, видя, что дворник не делал никаких движений навстречу, кроме тех первых мгновений, как то придержал меня за талию, не давая упасть. «Пожалуйста, меня ищут! У меня есть деньги, понимаете? Я вам отдам! Пожалуйста!» Дворник стоял, смотрел на меня внимательно и спокойно. Я видела, что у него чуть расширились зрачки. став черными на контрасте со светло-голубой радужкой. Но кроме этого, никаких признаков того, что он меня услышал и поможет, не было. Тут позади нас послышался шелест шин, и внутренний двор осветили фары. Мы стояли немного в стороне и пока что были незаметны, но до того, как меня найдут, оставалось совсем немного. Дворник чуть вздрогнул, моргнул, словно только что был под гипнозом и немного сильнее сжал мою талию. И я нелепо и не вовремя подумала, что у него, должно быть, пальцы соединились, настолько большие ладони. А затем он, прищурившись, глянул поверх моей головы на въезд в арку и кивнул. «Пойдем». Отпустил меня и мотнул головой куда-то вглубь двора к подъезду. Я пошла, не думая, что это может быть куда опасней Марата и его друзей, опасней гнева папы. Почему-то я поверила этому большому человеку, не задавшему ни одного лишнего вопроса. Это странное чувство, я так и не могла его для себя осознать. Просто так бывает, когда подспудно понимаешь, что человек надежный, что не обидит, не обманет. Возможно, это и наивно, учитывая, насколько я неопытна и мало чего видела. Но в тот момент мне казалось, что я поступаю единственно верно. Подъезды в этом доме были оборудованы высокими крылечками. Потому что весь первый этаж был отдан под магазины, парикмахерские и различные сервисы. А потому фактически первый жилой этаж был вторым. И место, куда меня вел дворник, находилось как раз сбоку от высокого крыльца подъезда. Небольшая железная дверь, которую он открыл своим ключом. Распахнул и посторонился, пропуская меня вперед. Помедлив, я все же зашла. Решиться мне очень помог виск-шин за спиной. Дворник зашел следом, но свет не стал включать. Просто подсветил фонариком от сотового пространство. Неожиданно большое. Комната с двумя топчинами Стол посередине, два стула перед ним и две двери еще, ведущие непонятно куда. Свет пока не будем включать. Тихо прогудел он мне в спину, заставив испуганно поежиться. А то могут заметить. Так-то с улицы не видно, но мало ли. Проходи, сядь на стол. Я послушно прошла и села, повернувшись к хозяину помещения. Он в этот момент погасил экран телефона, погружая нас в полный мрак. И замер. не двигаясь с места и прислушиваясь к происходящему на улице. И я прислушалась, но ничего, кроме собственно бешено стучащего сердца, не услышала. Да это и неудивительно. Помещение было примерно квадратов пятнадцать, и я сидела у противоположной к двери стороны, а вот дворник стоял прямо у входа. Я старалась дышать потише, ощущая навалившуюся темноту почти физически. Она сгустилась вокруг и упала на плечи, и невозможно хотелось закрыть глаза, да и вообще оказаться у себя в комнате, забраться под одеяло и осознать, что все происходящее – страшный сон, и скоро я проснусь, и мама внизу будет ждать с завтраком, а папа улыбнется и потреплет по макушке. Ощущение того, что все потеряно, что никогда больше в моей жизни не будет такого светлого утра, такого беззаботного, счастливого времени. Да вообще больше не будет дома, где я могла бы чувствовать себя в безопасности. навалилась на плечи вместе с темнотой, и я даже не заметила, что по щекам начали катиться слезы. А вот дворник каким-то образом заметил. Он неожиданно оказался совсем рядом. Огромная бесшумная тень во мраке прошептал. — Ты чего, испугалась? Не бойся, они сюда не зайдут. Я, почувствовав чужое участие, только сильнее залилась слезами и хлюпнула носом. И через мгновение оказалась в крепких, горячих руках. Мужчина поднял меня со стула, сел на топчан и устроил на коленях, словно маленькую. Прижал к груди и принялся гладить по голове, что-то утешительно бормоча и позволяя заливать слезами спецовку. И в этот момент в его руках я почувствовала то самое, казалось бы, ушедшее навсегда состояние спокойствия, надежности и даже, наверное, счастья. Он гладил по голове, что-то бухтел, а я прижималась щекой к его груди и слушала, как мерно, спокойно бьется мощными толчками сердце в груди. И этот ритм убаюкивал, успокаивал и дарил веру в то, что все будет хорошо.